такое дружеское предложение и мысль что он поставил на своем обезоружили глик определенно по получении неблагоприятных для шведов известий перебраться в крепость туда же переправить членов бодельней и значительных граждан местечко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 И вслед затем раздался торжественный кохот его. Он поздравил себя с победою над бесстрашной рабы и признался, что внезапное закрытие с громом Ставин была стретогема, устроенная им с Гретте, которой за содействие в этом деле обещано безопаснейшее место в замке для всей ее посуды.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 «А что это за театр анатомический, я вам сейчас объясню, господин офицер. Вы оправились?» — от вашего испуга прибавил он сковарную услыбкою. «Черт побери», — подумал я, — «лучше попасть в цепные объятия кителей, чем под ноготок насмешливого доктора. Делать было нечего».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 И то по милости королевы Христины, вечная ей зато слава, о-хо-хо! Все времена имели и будут иметь своих Вергиниусов. Не мое дело углубляться в рассуждение, а только передать вам, что я слышала доктора, правду сказать, зевая. Все-таки хочу.